На перегонки с убийцей. Глава 15. Крячка первым вышел из кафе и приблизился к машине. Лариса держалась на некотором отдалении от него. Полковник бдительно осмотрелся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, открыл водительскую дверцу. Возможно, налетчики от Мистарджа или оборотни в погонах не успели так быстро сориентироваться только по причине того, что зализывали раны и подсчитывали потери после предыдущих рейдов. Или переосмысливали ситуацию в связи с появлением на горизонте нового действующего лица, коим для них стал Крячка. В любом случае Стас считал необходимым воспользоваться предоставленной им временной передышкой. Липовый рубин с маячком упал на полоки и закатился под водительское сиденье. Крячка снова запер дверь и направился обратно. «А где настоящий?» – встретила его вопросом Лариса. Крячка усмехнулся. все-таки женщины при любых обстоятельствах остаются женщинами, даже агенты фсб на кону стоит ее жизнь, а она о бирюльках каких-то думает на держи он вернул ей настоящий рубин и девушка тут же сунула его в нагрудный карман рубашки туда где теперь лежали сережки с пустыми глазками к твоему сведению они стоят целое состояние немного обиженно произнесла она и потом это подарок от очень хорошего человека. Крячка невольно почувствовал укол ревности. Вот как? И что же это за человек? Лариса внимательно посмотрела на него, улыбнулась, а затем печально потупила взгляд. Его уже нет в живых. Давно, пять или шесть лет. Прости, я... Стас тушевался. Мне очень жаль и... Ему действительно было неловко, что он так отреагировал. В конце концов, какое право он имел на ревность? С чего вдруг подобные вопросы? Или девушка так сильно зацепила его за живое, пожалуй, что так. У Крячка не было времени детально подумать над этим вопросом, но похоже, что Лариса ему и впрямь нравилась. Он редко мог сказать, что с какой-нибудь из своих знакомых рискнул бы связать жизнь, но тут в Ларисе было нечто такое, что не просто импонировало полковнику. Но что именно, он пока и сам не в состоянии был определить. Все в порядке, не бери в голову, легко ответила она. Ты ведь не мог знать, и потом боли уже нет стас, рассосалась. Ясно, сказал он. Жаль, что так получилось с сережками. Жаль, в унисон ему ответила Лариса. Так какие у нас теперь планы? Ах да, полковник тряхнул головой и моментально собрался с мыслями. Я дозвонился до своего начальника и сказал, что мы сейчас приедем. Он в любом случае окажет нам содействие, так что лучше ввести его в курс дела. и мы попробуем связаться с твоим подполковником, как его там? Лишайников. Вот с ним. А там, глядишь, общими усилиями что-нибудь и придумаем. В любом случае надо вытаскивать тебя из этого болота». Употребить при Ларисе более крепкое словцо у Стаса почему-то не повернулся язык. «Так что поехали, возьмем такси». Он уже зашагал к ближайшему перекрестку, где в хвост друг другу обочины притулились две Волги с шашечками на крыше. Но Лариса схватила его за руку. «Постой!» – Крячка остановился и повернул голову. «Что еще?» «А ты в нем уверен? Я имею в виду твоего начальника?» «Как в самом себе», – твердо ответил полковник. «Ты мне веришь или все еще нет?» «Верю». «Тогда успокойся и поехали!» пока ты со мной, тебя никто и пальцем не тронет». С одним из таксистов Крячка сторговался за вполне умеренную цену, и они с Ларисой разместились на заднем сидении. Машина тронулась с места и помчала клиентов к зданию главного управления уголовного розыска. Благо дело, водитель попался словоохотливый, и весь путь они проделали молча. Мысли Крячка крутились вокруг того, что рассказала ему девушка, это дело определенно нужно было брать в оборот. «Паленая водка, жертвы, оборотни в погонах. А то, что у них пока нет никаких реальных доказательств, так это дело наживное. Доказательства будут. Тот же Алексей, о котором говорила Лариса, расколется по полной программе, как только они с Левой плотно возьмутся за него. Но куда подевался Гуров? Приехали. Таксист прервал размышления Крячка. Спасибо. Он расплатился, и они с Ларисой вышли из машины». Мимоходом, перед тем, как войти в здание, Стас отметил, что пежо-напарника на служебной стоянке не было. Открыв массивную дверь, Крячко пропустил девушку вперёд. Полковник… Дежурный за стойкой осёкся на полуслове и с изумлением уставился на спутницу Крячка. Однако тут же, поспешно прикрыв рот рукой и сделав вид, что его обуял приступ неожиданного кашля, скроил серьёзное лицо. Крячка нахмурился. «Всё в порядке, майор». Расслабься и занимайся своими делами. Мы к Орлову. девушка со мной. Разумеется, дежурный опустил глаза. Проходите. В приемной генерала Крячка ждало еще одно такое же испытание, только на этот раз на него и его спутницу во все глаза уставилась Орловская секретарша Верочка. Редко, когда Стас упускал возможность состроить сотруднице глазки, и теперь, представ перед ней с полуобнаженной девушкой, он немного сконфузился. «Добрый день! Как всегда, отлично выглядите сегодня, Вера. Пётр Николаевич у себя? Я созванивался с ним минут двадцать назад и договаривался о встрече». Секретарша ответила не сразу. Забыв о бумагах и папках, которые она перебирала перед приходом крячка, Верочка захлопала длинными ресницами, разглядывая Ларису. «Все нормально», — крячка слегка склонил голову на бок. «А? Да-да, конечно». Верочка вышла из ступора и позволила себе робкую неестественную улыбку. «Я поняла вас, товарищ полковник. К Петру Николаевичу он ждет, да. Мне доложить, или вы...» «Я сам», — крячка указал ей на разложенные на столе папки. «А вы продолжайте», — и добавил коротко кивнув в сторону Ларисы. «Кстати, она со мной. По делу». Он двинулся к двери генеральского кабинета и шагнул в помещение. Лариса последовала за ним, заметив, как оценивающая посмотрела ей вслед секретарша. Орлов поднялся из-за стола. Удивить чем-либо этого человека не представлялось возможным. С совершенно невозмутимым видом он прошел вперед и протянул крячкой руку для приветствия, затем галантно обратился к Ларисе. «Прошу садиться. Гостье – лучшее место!» Он отодвинул от окна мягкое кресло и слегка развернул его. «Не считая, конечно, моего, генеральского. Но, смею вас уверить, на самом деле завидовать тут нечему. Скорее мне приходится завидовать тем, кто в этом кресле не сидит». Ларисе шутка Орлова пришлась по душе, она открыто улыбнулась и села в кресло. Крячка напротив поморщился. В вопросах флирта и вообще по части общения с женским полом генерал был полным профаном. «У нас к вам крайне серьезное дело, Петр Николаевич». Обращаться при посторонних к генералу на «ты» Станислав счел излишним. «Очень неприятная история, скажу я вам. И, как мне кажется, время не терпит». «Я понял, Стас». Орлов тут же натянул на лицо маску серьезности. «Рассказывайте, что у вас стряслось». Он опустился на первый попавшийся под руку стул и небрежно махнул рукой крячка. «Дескать, сам найди себе место». Полковник не стал садиться. Вместо этого он просто привалился к подоконнику и произнес. «Начните вы, Лариса». расскажите петру николаевичу все что вы уже говорили мне с самого начала глядя в глаза генералу лариса закусила губу видно было что она немного заколебалась стас решил подбодрить ее смелее сказал он я уже говорил что тут вам бояться нечего девушка заговорила на то чтобы повторить уже рассказанную раннюю историю но теперь уже орлову у нее ушло не более пяти минут Когда она замолчала, Крячка подхватил эстафету и также громко и лаконично поведал о последующих событиях. О том, как он нашел Ларису в переулке, и о том, как после этого на них обоих уже дважды покушались неизвестные. Орлов ни разу не перебил ни сотрудницу ФСБ, ни своего подчиненного. Внимательно слушая их обоих, он только время от времени негромко хмыкал себе под нос и протирал однотонным синим платочком обильно потевшую шею. «Занятно». протянул он, когда в кабинете повисла тишина. «Очень, знаете ли, занятно». «Занятно?» — переспросил Крячка. «В каком смысле? По-моему, дело более чем серьезное, а вы...» «Угомонись, Стас», — генерал отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Не стоит так нервничать. Ты что, перегрелся сегодня, что ли?» Я сказал «занятно», только потому, что мы сейчас как раз тоже занимаемся этим делом. Местарджем и производимой им некачественной продукцией. Кто это мы? Лёва сейчас занимается этим, пояснил Орлов. Для этого он и искал тебя, но не смог дозвониться. Однако я впервые слышу об оборотнях. Вы утверждаете, майор Николишина, что фактически деятельностью мистар руководят люди в погонах? Так мне сообщило непосредственное руководство, но в процессе задания не могу сказать точно. Трудно судить по каким-то отдельным моментам, по обрывкам фраз. Лариса склонилась вперед и пропустила обе ладони между колен. Взгляд ее был устремлен куда-то в пол. В этот момент Крячка вдруг в полной мере осознал, насколько она измотана предшествующими событиями. Но мне показалось, что версия недалека от истины. То, как уверенно чувствует себя без шапошников, как дерзко ведет себя Елисеев. «Ясно», — на лице Орлова появилось обеспокоенное выражение. А я, кстати говоря, давно не получал никаких известий от Гурова. Не случилось бы чего. «Что будем делать, товарищ генерал?» – окликнул его Крячка. Орлов резко поднялся со стула и, заложив руки за спину, нервно заходил из одного угла кабинета в другой. Ни Крячка, ни Лариса не торопили его с решением. Хотя Стас, честно говоря, не мог понять, о чем тут стоило так долго думать. По его твердому убеждению, нужно было немедленно переходить к решительным действиям. Отойдя от подоконника, Крячка извлек из кармана пачку сигарет, угостил Ларису и закурил сам. Пошире открыл форточку, зная, что Орлов не очень-то хорошо реагирует на табачный дым. «Поступим так», – генерал остановился в центре кабинета, поочередно взглянул сначала на Крячка, затем на Ларису, и вновь опустился на стул, но уже на другой. «Свою хату ты засветил, Стас, насколько я понял, причем и ту, и другую». Домой у вас к себе я тоже пустить не могу. Жена, дети, сами понимаете. Но кое-что есть на примете. Один мой знакомый спешно уезжал в Израиль и по дешевке отдал свою квартиру на Сходнинской. Я купил. Маленькая такая, хрущевского типа, да и от центра далековато будет, но вам сейчас, думаю, выбирать-то не приходится. Крячка знал об этой квартире и прекрасно помнил того самого знакомого Орлова, о котором он говорил. Но ни он, ни Гуров ни разу в жизни там, на Сходнинской, не были. Да, судя по всему, и Орлов там не был. Купил, не глядя, что называется, кота в мешке. Ключи у меня. Генерал пошел в дальний угол кабинета и открыл встроенный в стену сейф. Майор Николишин останется там, а ты, Стас, по возможности быстро свяжись с Гуровым и активно беритесь за это дело. Хотите вместе, хотите с разных концов. Не мне учить вас тактике ведения расследования. Но раскройте всю подноготную и про Мистарч, и про этих чёртовых оборотней. Узнайте хотя бы кто они и из какого ведомства. Если окажется, что эти ребятки птицы особо высокого полёта, я задействую кое-какие свои рычаги. Говоря всё это, Орлов порылся на полочках сейфа и откуда-то из глубины достал связку ключей, захлопнул дверцу. Замок автоматически защёлкнулся. Генерал вернулся к крячка и Ларисе, молча передал ключи полковнику. «Постой-ка!» – напрягся крячка, но тут же поправил сам себя. «То есть я хочу спросить, товарищ генерал, а как же Лариса? Мне просто оставить ее там и все?» «А что ты хотел?» – генерал лукаво прищурился. «Быть с ней в болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас». Станислав почувствовал, что краснеет, но тут же совладал с собой. «Я серьезно», – сказал он. Орлов пристально посмотрел на Ларису, затем развернулся и придвинул к себе стоящий на рабочем столе телефонный аппарат. «Я думаю, мы сейчас свяжемся с ее руководством, и они уже сами позаботятся о своей сотруднице. Выделит охрану на Сходнинскую или переправит ее куда-нибудь в более надежное место». Одной рукой Орлов уже набирал какой-то номер. Стас с грустным видом подбросил связку ключей на ладони, а затем убрал ее в карман. посмотрел на ларису и неожиданно для себя поймал ее взгляд. В глазах у нее тоже мелькнула искорка грусти или крячко это только показалось в надежде принять желаемое за действительное. В этот момент полковник дал себе слово, что как только вся эта история закончится, он непременно найдет Ларису и пригласит ее куда-нибудь на свидание и не в руладу, а в какое-нибудь более приличное заведение. а там глядишь, кто знает, во что могут перерасти их отношения. настолько далеко Крячка пока загадывать не собирался. «Добрый день!» Петр Николаевич дозвонился по нужному номеру. «Это генерал Орлов из главного управления уголовного розыска. Будьте добры, свяжите меня с подполковником Лишайниковым. Благодарю вас!» Орлов примостился на краешке стола и слегка похлопывал себя ладонью по отставленному в сторону колену. Крячко докурил сигарету и швырнул окурок в раскрытую форточку. Лариса сидела неподвижно. «Алло!» «Подполковник Лишайников?» «Что?» «Да, секундочку». Орлов прикрыл микрофон рукой и сказал, обращаясь к Ларисе. «Лишайникова нет. Это полковник Игонин». «Тоже нормально». Девушка встала с кресла и протянула руку за трубкой. «Он старший нашего отдела». «Сейчас». Генерал вернулся к невидимому собеседнику. «Прошу прощения, полковник. Дело в том, что у меня тут находится ваш человек. Майор Николишина». Она попала в переплет, но, думаю, будет лучше, если она сама вам расскажет». Орлов соскочил со стола и передал трубку подошедшей Ларисе. Сам деликатно вернулся на свое рабочее место и сел, сложив руки на животе. «Товарищ полковник», — заговорила Лариса, и Стас невольно отметил, как изменился ее голос. «Холодный, решительный, жесткий». «Да я... У меня было задание. Вы, наверное, в курсе?» «Да». случилось, товарищ полковник. Мне не хотелось бы об этом по телефону. Разумеется, рапорт по всей форме. Она покосилась на крячка. В них я уверена, и они не могут иметь никакого отношения. Ручаюсь, товарищ полковник, они даже готовы оказать содействие, предоставить мне на время убежище. Что? Хорошо. Лариса отстранилась от трубки и обернулась к сидящему позади неё Орлову. Вас просит товарищ генерал Трубка вновь перекочевала к Орлову. «Слушаю». Затем некоторое время он действительно только слушал и лишь кивал головой, хотя собеседник никак не мог этого видеть. «Да, конечно. Никаких проблем, полковник». Завершив разговор, Петр Николаевич аккуратно вернул трубку на аппарат. Лариса и Крячка смотрели на него в ожидании. «Ваш шеф одобрил мою идею с конспиративной квартирой майор Николишина», — сказал генерал. Вы лишь должны будете сообщить ему, где находитесь, когда прибудете на место. Как только объявится подполковник Лишайников, он приедет за вами и заберет. Ну а дальше... Дальше, я думаю, все будет зависеть от наших совместных действий по расследованию этого дела. Товарищ генерал, — обратился к Орлову Крячко, — разрешите мне остаться с майором Николишиной до тех пор, пока не приедет Лишайников, а то мало ли что. И потом я обещал ей полную безопасность. Повисла недолгая пауза, в течение которой генерал пристально вглядывался в глаза подчиненного, но лицо Крячка оставалось непроницаемым. Никаких эмоций. Одно только недюжинное рвение служить на благо отчизне. «Хорошо», – вымолвил наконец Орлов. «Можете остаться с ней, полковник Крячка, но только в обязательном порядке свяжитесь с полковником Гуровым и поставьте его в известность о месте своего нахождения». «Так точно». Крячка по-военному щелкнул каблуками. «Есть связаться с полковником Гуровым?» «Отставить ерничать!» Орлов не выдержал и рассмеялся. «Возьми какую-нибудь служебную машину, Стас, и езжайте!» «Если что-то изменится, сообщи!» «В общем, держи меня в курсе!» Крячка заверил генерала, что он непременно так и сделает, и направился к выходу из кабинета. Лариса последовала за ним. «Спасибо, Стас!» сказала она, не стесняясь присутствия Верочки, едва они оба оказались в приемной. Девушка чуть приподнялась на носки, и прежде чем крячка осознал, что сейчас произойдет, ее губы коснулись его уже чуть покрытой щетиной щеки.